Солидный, готам к сорока, а бегает из угла в угол. Не большевики ли, думаю, пришли? Что-то беспокойный. Вышла Катечка. Ну, не поверите, барыня, чего он у нас выделывал? Я уж из за Яков Матвеичем бежать хотела. А это он запылал. Как брякнется она от него? Он за ней на коленках, все брюки изъерзал, белые, взмок весь, зубами ляскает. Не могу без тебя жить.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 Нет ли кого по сердцу? Вот она рассердилась. А на другой день примчалась на фаэтоне, бежит по саду, зонтик в кусты, взбежала на террасы, сама не своя, села в кресло, в себя глядится. Что такое? Попить, дай жарко. А знаешь, я Никандру Михайловича встретила, познакомили нас. Васенькина отца. Вот что, приехал тоже, и цельный у него тут дворец. Карасинчик их познакомил. В скорости приезжает с куропетом, кричит Нянь, сливошное мое, давай, а это любимое у нее платье было муслиновое. И складненькая она, а в сливочном, как конфетка, залюбуешься. Переоделась, розаны приколола, выбежала к нему. Широкая шляпа у ней была белая вся. Он так и вострепетал. А она мне, прощай, ненюк, увозит меня курапет до выдачи. И укатили. А я, правда, перепугалась. Ну-ка, обвенчается без меня. Вечером прикатила, говорит, у Никандра Михайловича была. И какой у него дворец? Может, говорит, за невесту Курапета меня считает, с ним пригласил. С того дня совсем моя Катечка повеселела. Каросинчик сыматься ее устроил на картинке. Вот-вот, снима эти. По горам ее возили и в лодочке сымали, будто она на море тонула а за это ей денежки давали много. Очень старался Карасинчик. Как-то из города прикатил и кричит, «Скоро наши Москву возьмут», письмо получил Никандр Михайлович. А Карасинчику опять его карасин наши добровольцы у большевиков отбили. И он богаче прежнего стал, много карасину продал немцам, не то французам, и купил себе дачу новую и приезжает. Я, говорит, маленький подарок вам привез». И вынимает синюю бумагу. Что такое? А это казенная бумага. Дачу ей подарил. Она никак не могу. А он ей, а вот я помер, а вам и подают эту бумагу, а? Почему от живого не хотите? Она ни за что. Он и молит, что я могу сделать для вас приятное. Она так задумалась. Вы молодой, а не воюетесь за Россию. Сделайте для меня подвиг. Он так и законфузился, а она вытянулась на креслах, улыбается. «У меня, — говорит Курапетта, — сердце не в порядке, а она свое. Ну тогда маленький подвиг, отдайте вашу дачу на лазарет, наши скоро сюда придут». Уехал, ни слова не сказал. Недели через две повез Катечку на дачу, а там уж лазарет. Приезжает она домой, кричит, «Нянь, он добрый, он все для меня сделал». Я его в лобик поцеловала. Вечером приезжает карасинчик она ему на роялях поиграла, стал прощаться. «Еду, — говорит, — завтра в Киев. Чего вам привезть?» Она ему и сказала, «Киевского варенья и самого себя». «Как он воскричит! Я молюсь на вас!» Поглядел жалостливо так, Воздохнул и уехал, и не приехал больше. Под Катеринославом, что ли, разбойники стрелять стали? Сколько-то в поезде убили и Карасинчика нашего? А через месяц бумага нам от нотариса, дач то Катечки осталась. Так она и осталась там, и наша, и не наша.